т о она не может с ним жить, вынуждена искать выход из заколдованного круга. Что за выход? Какой выход? Отругал я ее на тему. Слегков задумался. Просьба, с которой ему предстояло обратиться к Полине Григорьевне после ее такого откровенного и искреннего разговора, казалось ему, поменьше или бестактно. Но обстоятельства требовали этого. Полина Григорьевна, и д л и можно, разрешите посмотреть последнее письмо Галины. А это очень важно. Мне не хотелось бы вынужденно стоять е л н о п р о с и т ь об этом. Ну что же делать? Прочтя письмо Снежков проговорил в задумчивости Да, видимо, действительно, через пень-колоду все пошло у них, раз столько гнева накопилось. Вы смотрите, какие слова! Цепи на руках, вениги, стена, з а с т и л а ю щ и я мне свет. Да-да, конечно, но кто мог предположить, что Нечаев окажется таким... Галина при последней встрече рассказала у ж а с н у ю в е щ ь Только, извините, передавать их я не буду. Мертвых обычно не судят. Согласен с вами. Но мой долг — установить истину, какой бы она ни была горькой. Что-то в интонации Снежкова насторожило Полину Григорьевну. Она побледнела. Я хочу, чтобы вы убедились в одном. Галина тонкая и искренняя натура. И если у них с нечаевым жизнь не удалась, то вина лежит не на ней. Возможно, со временем у них и уладилось бы все, если бы не этот нелепый случай. Что мог ответить ей снежков? У него уже сложилось довольно определенное направление мыслей по этому делу. И оно было прямо противоположным тому, что пыталась доказать Полина Григорьевна. Но травмировать раньше времени эту женщину Снежкову не хотелось. Полина Григорьевна, верьте, мы сделаем все, чтобы истина была установлена. Все, что я могу вам сказать». «Так что пора, товарищ советник, приглашать мадам Нечаеву и ее д о н ж у н а подытожил Снежков свой доклад о результатах поездки в Краснодар. Снежков говорил несколько приподнято, но все еще находился под впечатлением от своей поездки. Кудимов согласился, да, да, пожалуй, можно и вызывать. Здесь мы тоже навели кое-какие справки и о Бородулине в том числе. Что, вероятно, любопытный малый? Не зря же Нечаева влюбилась в него до безумия. Что, влюбилась? т убежден в этом? Да, полностью. д а ж так. Ну что ж, е бывает. Бывает. Посылай ему телеграмму. Только с его начальством предварительно согласуй. И вот Михаил Бородулин перед Кудимовым и Снежковым. Модные, даже броско о д е т о й длинные по плечи волосы, ухоженные баки. Мы вас вызвали по поводу несчастного случая с инженером Нечаевым. Я это понял. И, не скрою, удивился. Все, что мне известно, я сообщил при первой же нашей встрече. Но сказать ничего не могу, ибо ничего больше не знаю. А какая надобность была в том, чтобы отрывать меня от дела, немаловажного дела, между прочим, тащить сюда за тысячу километров, чтобы услышать то, что уже записано в ваших протоколах? Понимаете, Михаил Яковлевич, вскрылись некоторые новые обстоятельства. Что, может, меня подозреваете в убийстве?